Глава пятнадцатая, в которой все становится сразу и более-менее похоже на то, чем кажется. В этот раз ущипнуть себя пришлось бертраму «Карты?» — недоверчиво переспросил он. Судя по выражению его лица, если бы Рори объявил о своем намерении полететь на Луну, в это он поверил бы скорее. «Ну и ну!» — вздохнула я с нехорошим предчувствием, что обсудить еще предстоит очень много, и только потом что-то прояснится. С тоской я подумала о своей кровати. «И почему же?» «Как можно спокойнее начала я. Ты искал карты. Хотел пойти погулять?» Оба мужчины холодно на меня посмотрели, но я в самом деле не понимала, зачем еще нужна была карта. «Спроси его», — мотнул головой Рори в сторону Бертрома. «Он англичанин». «Так и я тоже, но даже не представляю, о чем ты говоришь». «Конечно», — фыркнул Рори, — «ты же женщина». «Если кто-то из вас посмеет сказать, что это за пределами понимания моего маленького мозга, я возьму кочергу и приму радикальные меры». «Но это точно за пределами понимания моего маленького мозга», упав обратно в кресло, признался Бертром. «Хотите сказать, что не догадываетесь о том, что британское правительство собирается сделать с моей страной?» «Рори, я похож на политика?» «Никогда не планировал становиться государственным служащим. Да я даже с крышей собственного дома совладать не могу». «Думаю, если бы в проекте участвовал ваш брат, поверить во всё оказалось бы легче. Тебе прекрасно известно, что оказывать ему услуги я не намерен». «Ну хорошо, возможно, вы не знали, но уж точно не станете этому мешать». «Да чему этому? Во имя всего святого! Чему?» Я уже почти кричала. «Они всего-то собираются отрезать Шотландию от Великобритании, захватить будто какую-то дикую страну и оставить нас всех гнить здесь». «Это абсурд», — возразил Бертром. «Что они сделают? Стену построят?» «Да, но только вокруг высокогорья. Богатые южные области годятся для земледелия, а остальное не нужно». В голосе Рори по-прежнему слышался шотландский акцент, как всегда, когда он был очень расстроен. «Господь милосердный», — воскликнул Бертром. «Никто в здравом уме не станет этого делать. А куда на охоту ездить? А крестьянам что есть?» «Высоко же вы цените мою страну», — с сарказмом отозвался Рори. «Рори, ты определенно что-то видел», — снова попыталась воззвать к разуму я. «Можешь показать нам?» «Я не брал карты, они бы что-то заподозрили». «Но ты уверен, что их видел?» — настаивала я. «Некоторые сны очень похожи на реальность». «Вы, уходя, пообещали привести кого-то, способного пролить свет на вопрос, и привели ее?» — обратился Рори к Бертрому. — Я решил, что ей ты охотнее все расскажешь. Так и получилось. — Ты искал в комнате Мисс Флауэрс карты? — Да, решил, что раз ее нет, никто мне не помешает. А так как она была секретаршей или кем-то вроде, то и бумаги должны быть у нее. — А Бертрам подумал, что ты хочешь не найти доказательства, а избавиться от улик. Бертрам кивнул. — Что ж, теперь задача стала гораздо проще. Мы все должны пойти в комнату Мисс Флауэрс и поискать карты. — Но полиция! — начал было возражать Бертром. — Вот именно, они вернутся утром. А если вы глянете в окно, увидите, что рассвет уже близко. Нужно действовать быстро. Еще немного попререкавшись, кто кому верит и кто кого безосновательно подозревает, все, наконец, вышли в коридор. Бертром еще какое-то время говорил о вмешательстве в полицейское расследование, так что я, оставив мужчин их спором, подошла к спальне мисс Флауэрс и тихонько открыла дверь. Подойдя к окну, отдернула одну из штор, впуская серо-голубой свет раннего утра. Ночная темень еще не до конца отступила, затаившись по углам, и комната выглядела необычно, точно из мира сновидений. При таком освещении создавалось впечатление, что дом словно погрузился под воду. В комнатах, чей обитатель умер, порой витает особое ощущение. Я замечала его и прежде. Можете сказать, что это мое воображение, но внутри у меня все переворачивается, стоит увидеть личные вещи, сиротливо лежащие там, где их оставил владелец, не сомневавшийся, что воспользуется ими снова. Я взяла в руки щетку для волос. Дешевая, деревянная, с жесткой щетиной и несколькими застрявшими в ней волосками. Рассеянно сняв, я выбросила их в корзину для бумаг. Наверное, как сделала бы и мисс Флауэрс. Затем села за туалетный столик и взглянула на себя в зеркало. Никакая тень там не маячила, и кроме собственного отражения я ничего не увидела. Отсутствие хозяйки комнаты ощущалось слишком явно. Я знала, что она мертва. На туалетном столике нашелся и набор дешевых, слишком ярких румян и теней, и я ощутила укор жалости к женщине, которая никак не могла повлиять на выпавшую ей долю, какой бы она ни была. Я отнеслась к ней слишком сурово. Как кто-то сказал, бедная девушка просто пыталась исправить свое положение. И посмотрите, куда ее это завело. Секретарша при ком-то из правительства. Не гражданская служба, как я понимала, а просто обязанности вести записи, готовить чай и быть полезной. Настолько полезной, что ее взяли на тайное собрание в Шотландию. А ведь потребовалось немало усилий, чтобы весь остальной мир... Ни о чем не догадался. Неужели соблазн оказался слишком велик? Возможно, она как-то воспользовалась ситуацией, а потом ее поймали. Я знала, как жесток мог быть Фицрой. Окажись это в интересах короля или отечества, он убил бы без раздумий. Что, если кто-то из присутствующих такой же? Хотя я и не заметила ни в ком из гостей той холодной стали и безжалостности, которую иногда проявлял Фицрой. Если бы я ничего не знала, то сочла бы я четырех Смитов обычными деловыми людьми, пусть и преуспевающими, но никак не связанными с правительством. Мог ли Рори оказаться прав? Неужели они в самом деле строят стену? Возражения Бертрама, разумеется, смехотворны, но ни одной причины подобного предприятия мне в голову не приходило, разве что в этой части Шотландии распространяется какая-то эпидемия, и власти таким образом хотят защитить остальное население». Стоило вспомнить о странном существе в лесу, от которого я бежала, и сердце заколотилось быстрее. Это что, какая-то высокогорная чума? Паника грозила захлестнуть меня с головой. Неужели правительство может быть столь жестоким к собственным гражданам? Обречь кого-то насмерть, чтобы выжили остальные? Фицрой сказал бы, что это необходимость, а не жестокость. По лбу скатилась капель капота. А вдруг я уже больна? Я приподнялась, уже готовая броситься обратно в библиотеку, в безопасность, но никто из нас теперь не может быть в безопасности. Холодный рассудок пробился сквозь отвратительные видения. Мне почти слышался голос Рори, разбивающий все мои подозрения вопросом. «Ты правда считаешь, что подобную встречу провели бы в зараженной местности?» «Конечно же не провели бы». Сев обратно, я принялась методично осматривать ящички туалетного столика. Сердце все еще отбивало сумасшедший ритм, усталость никуда не делась, зато прибавилось нервное раздражение, и больше всего мне хотелось увидеть вытянутое лошадиное лицо реченды и услышать, как она требует добавку пирога. Ничего необычного внутри туалетного столика не нашлось. Я по-прежнему оставалась в комнате одна, но мужчинам хотя бы хватило ума говорить тише. Теперь их перепалку было не слышно, хоть какое-то облегчение. Следующим я решила проверить шкаф. Ощупав платье, включая карманы, я перешла к чемодану. Осмотрела аккуратно, несмотря на желание как можно скорее покинуть комнату, возвращая все вещи на их место. Ничего. И как всегда и случается, только я собиралась уйти, как карты нашлись. Под матрацем. Разумеется, самый естественный тайник при стесненных обстоятельствах. Небольшая плоская сумка, замок оказался не заперт и поддался легко. Внутри лежали аккуратно сложенные бумаги, должно быть это они. Я в последний раз окинула комнату взглядом, убедиться, что никаких следов моих поисков не осталось. Возможно, такой профессионал, как Фитцрой, и догадался бы, но местному констеблю до него было как навозному жуку до Феникса. Задернув шторы и перехватив поудобнее сумку, я вышла и закрыла за собой дверь. от всего сердца надеясь, что больше мне в эту комнату входить не придется. Нужно будет упросить прибраться там Мери, когда позволит полиция, в обмен на какую-нибудь ответную услугу. Тем временем в библиотеке Бертром с Рори стояли друг против друга, сжав кулаки. В окне за ними медленно поднималось солнце, заливая светом комнату, и тени спорщиков, длинные и тонкие, ползли по книжным полкам. «Нашла!» — объявила я. Они тут же повернулись ко мне, уставившись на поднятую вверх сумку. Но уже рассвело, придется расследование отложить. Тут я развернулась на каблуках, держа свою находку под мышкой, и быстрым, насколько позволял здравый смысл, шагом направилась в спальню. Еще можно успеть полчаса поспать перед началом трудового дня. Разочарование оставшихся за спиной мужчин ощущалось почти физически, но после всех доставленных мне хлопот... Они вполне могут подождать несколько часов. Мы обязательно разберемся в этой бессмыслице. Конечно же, никакой стены не будет.